Глава двадцатая Надежда Простояв под душем около часа, я почувствовала себя разбитой и опустошенной. Не радовало даже мягкое полотенце с котом в балетной пачке, заботливо выданное мне веником. «Откуда у него эта вещица?» – с недоумением отметила я. «Как много я не знаю о жизни соседей». И как бы я ни старалась отвлечься всякой ерундой, мысли неизменно скатывались к утреннему инциденту. Я гоняла эту историю в голове и так, и сяк, пытаясь рассмотреть с различных ракурсов, но не находила логичного ответа. «И как же угораздило Аллу взять и превратиться, ведь она даже на улицу толком не выходила», размышляла я, старательно поливая себя кипятком. «Закрылась в ванной живой и здоровой, а вышла уже зомби». Какое обстоятельство я упускаю из вида? Забыв чистую одежду дома, я замоталась в полотенце до самого носа и поплелась в квартиру, искренне надеясь никого по пути не встретить. По закону подлости в прихожей собрались все. «Ты как?» – встревоженно оглядел меня Чумаков, отдавая венику ведро с мыльной водой. «Как кусок дерьма», – честно призналась я, отбросив всякую вежливость – «Но ты же понимаешь, что вам с Винником придется пересказывать нам подробности?» Лейтенант вытер губкой кровавый развод и, забросив ее в ведро, встал на ноги. «Опера прибудут не скоро, у них полнейший завал, но я бы на твоем месте все же оделся». «Спасибо за дружеский совет, Кэп», — не удержалась я от сарказма. «А где Алла?» Отрешенно поправив узел на полотенце, чтобы то не свалилось, я присела на пуфик. «Вынесли на лестницу, чтобы не мозолило тебе глаза», ответил Чумаков, подхватив с пола ведро. «Что с ней произошло, можешь ответить?» «Не знаю», – покачала я головой. Она очень-очень сильно испугалась, увидев глазок своих мучителей, и в какой-то момент как будто утратила связь с реальностью. «В каком смысле?» – оживился вдруг Чумаков. «Впала в агрессию или что? Как именно изменилось ее поведение?» «Сначала она заплакала, но это нормально», — погрузилась я в воспоминания. Потом как будто стала более отрешенной. Далее пришла в дикий ажиотаж, забегала по квартире, что-то бормоча себе под нос. Мы с Веником списали это на стресс. Потом разозлилась на Алика, крича, что он ее сдал с потрохами, обзывалась, топая ногами, как ребенок. А когда осознала, что встреча с братьями неизбежна, В истерике убежала в ванну и заперлась, не отвечая на попытки заговорить с ней. «Любопытно», — задумался Чумаков. «Скажи, а может ты держишь в ванной аптечку?» Я отрицательно покачала головой. «Значит, отравление исключаем. Следов у тоже нет. В ванне сухо, как в пустыне. Значит, это не утопление. Как же тогда Алла превратилась в зомби?» — нахмурился лейтенант. Приведя в порядок мою прихожую, великодушные мужчины переместились в зал, где Петренко уже опрашивал пришедшего в себя Аслана, старшего из братьев и идейного вдохновителя данного преступного коллектива. Бородатый Амаль, успевший получить по лицу, растирал свободной рукой сочный бланш на щеке, а Серж, самый младший из братьев, пока не пришел в сознание». «Ай да веник, усмехнулся лейтенант, пристально наблюдая, как я сгребаю с пола фрагменты кофейного столика. «Сколько нерастраченной мощи кроется в твоем компактном тельце ботаника! Страшный человек! Но сработали вы слаженно!» — показал лейтенант большой палец растянувшемуся на диване соседу. «А вы нет!» — насупилась я. «Где вас, черти, сорок минут носили? Нас могли убить!» Тяжелое осознание собственной смертности накрыло меня с головой, и я буквально заорала, давая волю эмоциям. До «Да нас! Чуть больше десяти минут на машине! Вы были на месте в опорном, и каков итог? Вся прихожая в крови, Алла мертва!» Кинув на пол щепки от столика, я варварски пнула лейтенанта с комфортом устроившегося на диване. «Отвечай!» — повысила голос я, присаживаясь рядом. «Да успокойся ты, дикая кошка!» сгреб меня в охапку чумаков, не давая выместить злобу на своей персоне. «Или ты вкусила крови и теперь не можешь остановиться?» — спросил он, взглянув на меня так, будто впервые в жизни увидел. «Бой закончен». «Плохая шутка», — замотала головой я, усилием воли, взяв себя в руки. «Честно говоря, я не думал, что они так быстро справятся с дверью», — пожал плечами лейтенант. «Каюсь и признаю свою вину». Мы выбрали не ту дорогу, вместо того, чтобы проехать через город, рванули по главному шоссе, подумали, что так быстрее. На городских дорогах стало слишком много зомби, зачастую они тормозят движение, и это стало фатальной ошибкой. Главное шоссе оказалось перегруженным, люди массово покидают область, и на Горьковке образовалась такая пробка, что нам пришлось двинуться в объезд. Самое интересное, что на сирену и мигалки никто даже не среагировал. «Это как раз неудивительно», – не открывая глаз, произнес веник. «Люди бегут из городов, президент и его правительство расползлись по бункерам, а мелкопоместной власти уже никто не боится. Силовики все сами за себя, и большинству до других людей совсем нет дела свою бы шкуру спасти. Как держится ваш ОВД, вообще не понимаю». «Скажи лучше спасибо», – недовольно проворчал Чумаков. Только благодаря небезразличию полковника Лаврентьева мы все пока еще на плаву. «А вообще в русском человеке скрыт глубокий потенциал к выживанию», – улыбнулся Веня. Как только запахло жареным, все маломальские умные граждане запаслись консервами, крупой и рванули подальше от крупных населенных пунктов. «Если хотите мое мнение», – открыл он глаза, цепляя на нос треснувшие от падения очки, – «то будущее за деревней», а от ваших пунктов временного размышления особого прока не будет, только если в виде перевалочных баз. Уже и ежику понятно, что люди превращаются в зомби непредсказуемым образом, стихийно. Так что нас отличает друг от друга? Почему одни впадают в психоз и становятся невменяемыми, а другие мирно живут себе дальше, пока их не укусят и они не помрут? Особенности работы иммунной системы или что-то еще? «И как вы сможете гарантировать безопасность контингенту ПВР, раз никто пока не уловил системы во всем этом?» «А мне крыть нечем», – махнул рукой лейтенант. «Но наш судмед уже отвез несколько трупов к корешу в московский ЦКЗ. Возможно, их исследования прольют свет на распространение вируса». «Но предварительные данные неутешительные», – закрыл глаза Чумаков, откинувшись на спинку дивана. С высокой долей вероятности мы все уже давно заражены. Главный вопрос – как это произошло? По последним данным, полученным от Сергеевича новый вирус обнаружили у всех работников лаборатории, сдавших пробы крови. У набранных добровольцев тоже, так что не укус распространяет вирус, он только убивает человека, вызывая сепсис, а затем бурную реакцию иммунной системы. И еще один любопытный факт для размышления – Ваш сосед по лестничной клетке умер своей смертью от передозировки. Его мозг остался целым. Но, как вы помните, он не превратился в зомби. Сергеевич с другом просто кипятком писают от восторга. Само наличие такого человека – прямая надежда на успешную борьбу с вирусом и создание вакцины. Если ЦКЗ, конечно, сможет выявить какие-то особенности в работе его организма, которых нет у других». Именно в этих принципиальных отличиях и кроется разгадка. Правда, дело осложняет факт, что других таких пациентов в распоряжении ЦКЗ пока нет. Что это, природный иммунитет или еще что-то, пока не знаю, но Сергеич обещал держать нас в курсе. Интригует одно, что вирус в крови у мужчины однозначно был, но живого покойника из него так и не вышло. «Офигеть!» – присвистнул веник. «Хорошая новость», – вяло порадовалась я, даже ощущая некоторое подобие облегчения. «Как говорил мой любимый Макс Фрай, надежда – глупое чувство, но это все же лучше тотальной безнадеги». Часа через три в дверь позвонили оперативники. Чумаков с Петренко успели пару раз смотаться на вызов, прежде чем два хмурых мужика в штатском, не снимая обуви, зашли в квартиру по-хозяйски, прошествовав в зал по свежевым этому лейтенантам полу. Вывалив операм все по второму кругу, я удалилась на кухню налить себе кофе. Стресс и дефицит сна сказались на моем самочувствии как никогда скверно. К тому же из головы никак не шла Алла, и я гоняла эту мысленную жвачку без остановки. Альф, засевший от греха подальше за кухонным гарнитуром, светил глазами в пустоту, отказываясь от еды. «Как я тебя понимаю, дружище?» Посмотрела я на кота, прихлебывая крепкий, черный, как дюгать кофе. Сама бы сейчас с радостью забилась в какую-нибудь нору, лишь бы не видеть всего этого и не ощущать. А ведь мы с тобой уже совсем привыкли к Али. Так быстро. И ее тут же не стало. Добро пожаловать в новый мир. Привалившись спиной к холодной стенке, я отлично слышала, что происходит в зале, но мне совсем не было дела до этого». Как бандиты узнали мой адрес зачем они сюда пришли, что будет с другими девочками, запертыми на даче, сейчас все это казалось неважным. Я давно не горевала по людям и не испытывала к ним привязанности. Мне казалось, что я растеряла сентиментальность еще в детстве и разучилась скучать по ушедшим годам к 30. Потери давно не приносили мне сильные боли. Я словно свыклась с мыслью, что людей навсегда не существует в природе. Память услужливо подкинула мне пару моментов, претендующих на болезненность, и на душе моей изрядно пораненной сегодняшней ситуации стало совсем хреново. «Ну давай, добей себя», – разозлилась я и с усилием впечатала кружку в мозаичную столешницу. Дно лопнуло, и темная жижа хлынула на пол. «Все нормально?» – прибежал на кухню веник и, всплеснув руками, бросился мне на помощь. «Как тебя угораздило?» «Знаешь...» – всхлипнула я, сдерживая мокрую горячую волну, подкатившую к глазам. «Никогда не была нюней, но сейчас я впервые осознала, насколько сильно заблуждалась раньше, отталкивая людей. Непростительная ошибка. И, отвернувшись от соседа, я сделала вид, что ищу тряпку. А больше всего убивает именно неизвестность. Да, Алла, я не понимала этого так отчетливо». Мы не знаем, что именно играет решающую роль. Возраст, а может, половая принадлежность, и Маргарита, и Алла превратились без укусов. Их объединяет лишь то, что обе они были женщинами».